Болотная радость Болотная радость открывается мне снова, просачиваясь грязью в предрассветные часы. Раскрокодилевая мою реальность и объясняя, что стоячая вода обладает собственным разумом, иногда не хуже, чем у Нобелевского лауреата, нужно только разговаривать с этим разумом на его собственном языке и не пытаться превратить его в гималайский горизонт. Ядовитые змеи? Они у меня вместо вилок и ножей. Тупая еда превращается в увлекательное приключение. Гамбургер становится вопросом жизни и смерти. Комары? Да эти всего-навсего кровожадные летучие кондиционеры. Оставьте свой кровавый эгоизм и все дела. Трясина? Трясина? «Для меня трясина – это телефонный разговор с любимой женщиной. Мы с ней мило болтаем о секретной погоде и договариваемся встретиться на следующей неделе в кофейне. Так что похоже на болотную радость».